Глава 19. Множественные Вселенные Квантовая теория Вселенных, создаваемых наблюдателем, приводит к еще более странным выводам, чем тем, которые обсуждались в предыдущих главах. Некоторые физики не соглашаются с Копенгагенской интерпретацией, считая, что мы можем делать утверждения о глубокой реальности. К сожалению, утверждения, которые делают они, звучат скорее в духе научной фантастики или восточного мистицизма. Давайте сначала рассмотрим научно-фантастические моменты квантовой теории. Все началось в 1935 году, когда нобелевский лауреат Эрвин Шрёдингер сформулировал проблему, о которой мы уже несколько раз упоминали. Случай с котом, который одновременно и жив, и мертв так как квантовые законы не имеют абсолютной природы законов Ньютона или Аристотеля. Вся квантовая теория строится на вероятностях. Как мы уже упоминали, аристотелевская дам или 0%, и нет или 100%. Это та определенность, которую западный человек привык искать испокон веков. Эксперименты в области квантовой физики отказываются подчиняться подобной определенности. Поэтому здесь мы всегда имеем дело с вероятностями между 0% и 100%. Может быть 24%, может быть 51%, может быть 75% и так далее. Во многих случаях вероятность равна 50%. Если мы подбрасываем монетку, это означает, что вероятность ее падения на одну из сторон равна 50%. Орел или Решка. Шрёдингер рассматривал процесс квантового распада, в котором в любой момент времени t вероятность того, что произойдет одно событие, равна вероятности того, что произойдет другое. Для удобства примем, что время t равно 10 минутам. Теперь мы можем сказать, что через 10 минут вероятность того, что произойдет событие А, и вероятность того, что произойдет событие Б, равны и составляют 50%. Однако мы не можем сказать, какое из событий произойдет, пока не истекут эти 10 минут, и мы не произведем измерения. Далее Шрёдингер предлагает представить шарик, который наполнен ядовитым газом, и может взорваться – событие А, или не взорваться – событие Б. Очевидно, к исходу 10 минут вероятность того, что произойдет то или иное событие, будет равна 50%. Поместим этот шарик в ящик с живым котом и закроем его. Пока мы не откроем ящик и не увидим результат, вероятности того, что шарик взорвался или остался цел, все еще равны и составляют 50%. То есть вероятность, что кот жив и вероятность, что он мертв, также равны и составляют 50%. На аристотелевском языке кот одновременно является живым и мертвым до тех пор, пока мы не откроем ящик. Переформулировав это высказывание на операциональном языке, мы избавились от его абсурдности, но не решили проблему до конца. Модель, в которой кот мертв, существует с вероятностью модели, в которой кот жив. То есть вероятность каждой из этих моделей равна 50%. Мы ускользнули от более странных метафизических интерпретаций проблемы Кота Шрёдингера. Однако загадка остается. Классическая физика может предсказать точные результаты даже до того, как мы заглянем внутрь. Но пока мы не заглянем внутрь, квантовая физика может предсказывать только вероятность. Неплохая основа для принятия копенгагенской интерпретации, скажете вы. Согласен. Однако Эйнштейн и другие отвергли копенгагенизм, настаивая, что в конце концов будет найден способ делать утверждения относительно реальности даже в квантовом мире. Кот Шрёдингера поставил их перед серьезной проблемой. В 1952 году Хью Эверетт из Принстонского университета вместе с Уиллером и Грэхэмом в попытке описать реальность и ответить на загадку кота предложили новую теорию. В техническом языке вероятностная волна, которая описывает возможные исходы квантового процесса, называется вектором состояния. В проблеме кота вектор состояния по определению может коллапсировать двумя способами, уступив мертвому или живому коту. Фон Нейман сказал бы, что до того, как мы откроем ящик, вектор состояния имеет три значения. Мертвый кот, живой кот и может быть. Это значит, что вектор состояния может коллапсировать двумя способами. А мы, прежде чем увидим один из исходов данного случая, пребываем в состоянии «может быть». Эверетт Уиллер и Грэхэм предлагают иную модель, которая сокращенно называется ЭУГ, по начальным буквам их фамилий. Английский EWG В этой модели вектор состояния никогда не коллапсирует. Каждый возможный исход проявляется в различных собственных состояниях. Грубо говоря, в вероятностных множествах. Так как эти собственные состояния должны где-то существовать и не могут сосуществовать в пределах одного и того же пространства времени, они существуют в различных вселенных. Итак, в суперпространстве... Уиллер предложил это понятие для решения совершенно других задач. Для математической формулировки гравитации в Эйнштейновской вселенной. Наш мир не одинок. В том же суперпространстве, которое содержит четырехмерную вселенную Эйнштейна, существует неизвестное число других вселенных. В одной вселенной собственное состояние в конце опыта с ядовитым шариком содержит мертвого кота. В другой вселенной собственное состояние содержит кота живого. Это происходит каждый раз, когда возникает вероятность 50%. Вектор состояния расщепляется на два вектора в двух вселенных. Итак, в буквальном смысле эта теория означает, что где-то в суперпространстве существует вселенная с такой же планетой Земля. Только там Адольф Гитлер никогда не становился политиком и был художником. А Ван Гог, после того, как его мозг был разрушен Порезом, занялся политикой и стал великим диктатором. Если вы на минуту отвлечетесь от физики и отнесетесь к этому философски или пессимистические, вы можете спросить себе, почему нам так не повезло. И мы попали именно в этот, а не в какой-нибудь другой мир. Ответ в модели ЭОГ таков, что мы или нечто вроде наших ксерокопий существуем и в той другой Вселенной. Я предупреждал, что это похоже на научную фантастику. Где-то в суперпространстве существует Вселенная, где Земля, как и в нашей Вселенной, вращается вокруг Солнца, но жизнь на ней не развелась, и не появились Эверет, Уиллер и Грехом, которые могли бы предположить существование других Земель, включая ту, где Эверет, Уиллер и Грехом придумали эту идею. Где-то в суперпространстве существует Вселенная, в которой моя ксерокопия пишет этот абзац и приводит такой пример. Где-то в суперпространстве существует Вселенная, где Бетхове умер сравнительно молоды, поэтому у них есть только первая, вторая, Третья и Четвертая симфонии, а великолепные пятые они не услышали, и так далее, но не до бесконечности. Никто еще не вычислил, сколько параллельных миров существует согласно этой модели. Но так как все возможные вселенные должны были возникнуть из одного большого взрыва, что принято в этой модели, это число очень большое, но не бесконечное. Доктор Брайс Дэвид в журнале Physics Today 1970 год оценил, что оно превышает 10 в сотой степени, но не смог уточнить, насколько. Это число достаточно велико для любого научно-фантастического сюжета, который вы способны себе представить. Предположим, в одной из вселенных я чувствую потребность написать книгу, подобную этой. Но в силу иных импринтов и обучения я отвергаю Копенгагенский подход. Поэтому вся моя книга будет попыткой опровергнуть утверждение, что теория множественных вселенных более правдоподобна, чем любая другая интерпретация квантовой механики. Что бы вы ни думали об этой теории в этом мире, в другом мире ваши убеждения окажутся противоположными. Основной аргумент в поддержку модели ЭОГ – ее предполагаемая экономичность. Вам это может показаться весьма странным. Принцип Лезвия о котором когда-то знал каждый школьник, в те реакционные годы, когда школьники должны были хоть что-то знать. Гласит, что в науке мы всегда должны выбирать наиболее экономичную модель. Такую, в которой меньше всего предположений и допущений. А модель, в которой утверждается, будто более 10 в сотой степени ваших ксерокопий читают столько же вариантов данного текста, не выглядит слишком экономичной. Но сторонники ЭОГ настаивают что все прочие интерпретации имеют еще менее экономичные следствия. Копенгагенская интерпретация в том виде, как я ее представил, выглядит, например, более экономичной, чем модель ЭОГ. Однако слишком многие физики представляют ее не на языке прим, а на стандартном языке, используя идентификационное является. Поэтому и кажется, что, наблюдая физическую Вселенную, мы, согласно копенгагенским воззрениям, в буквальном смысле создаем ее. А ведь это в сущности та позиция, которую отстаивал епископ Беркли, и ее легко свести к карикатурному солипсизму. Как уже упоминалось, один из физиков написал даже, что никакой реальности нет вообще. Таким образом, приверженцы модели ЭОГ заявляют, что, постулируя Вселенную, которая магически создается человеческой мыслью. копенгагенизм нарушает оккамовский принцип экономии. Из-за слова являются некоторые коппингогенисты и вправду договорились до такого. Отсюда и знаменитое саркастическое замечание Эйнштейна о мыши. Каждый новый взгляд, который на мир, должен изменять этот мир. Доктор Фред Алан Вольф торжественно ответил, что в мозгу мыши Так мало клеток, что когда она наблюдает мир, он изменяется немногим больше 0%. Поэтому этими изменениями можно пренебречь. Я думаю, копингогенизм, изложенный в этой книге без идентификационного является, защищен от подобной критики. Чуть позже мы попробуем выяснить, может ли другая альтернативная теория, теория скрытой переменной, также избежать критики модели ЭОГ? если переформулировать ее безъявляется. Тем не менее, не могу не отметить, что модель ЭОГ принимает основные волновые уравнения квантовой механики в чистом виде, тогда как копенгагенская модель и модель скрытой переменной увенчивают эти уравнения философскими интерпретациями. В этом смысле модель ЭОГ может считаться более экономичной. Как видите, я не отстаиваю фундаменталистский копенгагенизм не утверждаю, что копенгагенская модель единственная истинная на все времена. Свою позицию я скорее назвал бы либеральным копенгагенизмом. Я не верю, что какая-либо модель может равняться Вселенной или Вселенным. Но думаю, что альтернативные модели будут появляться и дальше, так как в распоряжении современной науки имеется настолько сложная информация, что в ее пределах может существовать Множество различных моделей. Некоторые называют такой либеральный коппенгагенизм модельным агностицизмом. Доктор Марсила Труци называет его зетететизмом. История модели ЭУГ показывает, насколько фундаментальны разногласия среди физиков по поводу этих предметов. И, на мой взгляд, укрепляет либеральный коппенгагенизм или модельный агностицизм, к которому сегодня примкнуло большинство физиков. Иначе говоря, модель ЭУГ вполне соответствует зоотетическому подходу, которого я придерживаюсь в настоящей книге. Доктор Уиллер – один из создателей теории ЭУГ. Позднее отверг ее за излишний метафизический багаж, но затем вновь к ней вернулся. Доктор Брюс Дэвид сначала говорил, что не может относиться к модели ЭУГ серьезно, но теперь он один из наиболее ярых ее сторонников. Большинство физиков до сих пор рассматривают ее как математический сюрреализм. Однако среди молодого поколения ее популярность растет все больше и больше. Не меньше дюжины книг, вышедших за последние 10 лет, либо открыто поддержали модель ЭОГ, либо отнеслись к ней с уважением, признавая, что она настолько же правдоподобна, как и доминирующая копенгагенская теория. Теперь мы видим, что так же, как современная нейробиология отрицает существование единой личности или души аристотелевского толка и говорит о множестве «я» в мозге каждого человека, одна из ветвей квантовой теории также говорит о существовании множества «я». Другими словами, и наука о мозге, и квантовая механика утверждают, что все «я» из множества возможных одинаково реальны. Для нейробиологов Эти «я» в химических процессах головного мозга, для сторонников теории ЭУГ в других вселенных. Но и в том, и в другом случае, как и в буддийской теории, о единой личности не может быть речи. В нейронауке доминирующее в данный момент «я» не более реально, чем скрытые «я», которые могут проявиться в любой момент. Как только я приму спиртное или наркотик, или испугаюсь, или окажусь в незнакомой стране. В модели ЭУГЭМ личность, которую я проявляю в этом мире, не более реальна, чем все многочисленные женские личности, которые я проявляю в половине возможных вселенных, или бесчисленные альтернативные мужские личности, которые я проявляю в остальных вселенных. Поразительно то, что в соответствии с фридистскими, юнгианскими и гештальтерапевтическими методами интерпретации слов Эти альтернативные ям, иногда вместе с их альтернативными вселенными, каждую ночь проявляются в наших сновидениях. Некоторые физики описывают другие вселенные и другие личности как виртуальные, но разве это утверждение несправедливо по отношению к реальности наших сновидений? И не кажется ли вам, что понятия виртуальных личностей и виртуальных реальностей проникли в психологию и физику? Ведь, как утверждается в этой книге, любой достаточно глубокий анализ, в конце концов, должен отбросить аристотелевскую определенность и принять модели, туннели реальности, основанные на вероятностях. Упражнение. Всей группой громко скажите. Я выполняю это упражнение потому что. И постарайтесь перечислить все причины. Так, например, вы выполняете это упражнение, потому что присоединились к группе. А почему вы присоединились к группе? Почему вас заинтересовали вопросы, которые обсуждаются в этой книге? Как вы нашли эту группу? Почему вы попали именно в этот город среди всех городов на планете? Продолжайте анализ. Почему вы родились? То есть, каким образом ваши родители встретились и поженились? Как родились они? Как существующим вас генетическим комбинациям удалось пережить войны, землетрясения, голод и другие катастрофы человеческой истории, тогда как множество других комбинаций исчезли? Как в геологической эволюции образовался этот континент? Можете ли вы оценить, сколько миграций, войн, экономических переворотов и прочих событий, должно было случиться для того, чтобы объединились генетические комбинации ваших отца и матери. Постарайтесь хотя бы в общих чертах объяснить, как образовалась планета Земля и как на ней появилась жизнь. После того, как все члены группы примут участие в игре, оцените, насколько невероятно то, что вы все собрались именно в этот вечер из всех вечеров вашей жизни, чтобы выполнить данное упражнение. Возможно, вам потребуется выполнить это упражнение не менее трех раз, прежде чем его подлинный смысл достигнет уровня ваших нейронов.